Теперь, когда он принял ее теплую накидку, ею опять начала овладевать тревога. Какие козыри! Из внутренней комнаты до них долетел взрыв хохота. Она узнала голос Марлоу, увидела, что охранник отошел и слуг вокруг нет, и на короткий момент они остались одни. Беспокойство возобладало над осторожностью, и она зашептала. «Эдвард!» «Почему вы так уверены, что у меня все будет хорошо?» Тесс пригласила меня вернуться назад. «Не волнуйтесь, все под контролем. Лучше нам поговорить завтра во время вашей прогулки. Сегодняшний вечер годится лишь для беседы в кругу друзей. Тихих удовольствий!» «Для меня действительно большая честь, что вы приняли мое приглашение». «Ведь это благодаря вам я стал здесь главой». Горн взял ее под руку и произнес нормальным голосом. «Добро пожаловать в компанию Брок и сыновья, Анжелика! Соблаговолите пройти!» Столовая была такой же просторной, как и у струанов, такой же роскошной, такое же прекрасное серебро, вина лучшего качества, скатерть богаче, китайские слуги в ливреях, Марлоу Полидар и Дмитрий стояли перед ревущим огнем в камине, ожидая ее появления. Они поцеловали ей руку, выразили восхищение ее шляпкой, которую она, согласно обычаю, не стала снимать. Марлоу и Полидар явились на ужин в скромных повседневных мундирах, и пока она здоровалась с ними и с молчаливым очарованием выслушивала их комплименты, Ее внутренний двигатель просеивал Горнта. Что он сказал и чего не хватало в его словах. «Теперь, когда наша почетная гостья осчастливила нас, прошу к столу!» Горнт усадил ее на одном конце стола, сам сел напротив. Стол был достаточно маленьким для тесного общения в дружеской компании и достаточно большим, чтобы выглядеть впечатляюще. «Господа, тост!» — провозгласил он, поднимая бокал с шампанским. «За нашу даму!» Они выпили, и его глаза ни на мгновение не покидали ее глаз. Приглашение, сделанное тонко и незаметно для других. Она улыбнулась в ответ, не принимая его и не отвергая. «Время терпит», — подумал он, — «в восторге от того, что выступает в роли хозяина и в еще большем восторге от себя самого. Столько еще предстоит рассказать. Возможно, самую интересную часть, но не ей». В его последний день в Гонконге Тесс снова послала за ним тайна. Я просмотрела все бумаги, мистер Горнт. У меня нет абсолютной уверенности, что поддержка, которую эти документы обеспечивают вашему плану, приведет к падению броков. Я думаю, их будет достаточно, мэм, — сказал он, пораженный тем, как глубоко она знает бизнес. Я искренне считаю, что у вас есть все необходимое, чтобы отомкнуть ящик Пандоры. Это было условное название, на котором они остановились. В этой мозаике не хватает одного последнего кусочка, чтобы картина была полной и успех гарантирован. И этот кусочек — официальная печать Норберта. Она находится в его сейфе в Иокогаме. Она вздохнула и откинулась на спинку резного кресла. Ни ему, ни ей не нужно было произносить вслух — что эта печать, поставленная почти на любом документе Броков, выполненном на официальном бланке компании, при условии, что он правильно составлен и датирован, придавала ему законную силу, обязывая посредством Норберта отделение в ко всему, что излагалось на бумаге. «Ни к чему произносить вслух, что теперь стало возможно занести на бумагу любую компрометирующую информацию, датировать задним числом и обнаружить в общей стопке или тайком всунуть туда. Кто бы мог оспорить подобное письмо теперь, когда Грейфорд мертв?» Они оба понимали ее ценность. Морган и Тайлер Броки. Долго раздумывали над этим сложным, но невероятно хитроумным планом прибрать к рукам гавайский рынок сахара. В принципе уже осуществленным, обменяв далее весь урожай сахара на хлопок южан, который они заранее и совершенно официально продали крупным и абсолютно надежным французским корпорациям, историческим союзникам Соединенных Штатов, которые, к тому же, не подпадали под блокаду северян в данном конкретном случае, благодаря организованной поддержке в Конгрессе и ряду особых мер предосторожности, с тем, чтобы хлопок затем был законным порядком перевезен из Франции в Женеву, а оттуда опять же в законном порядке доставлен на ткацкие фабрики Ланкашира, которые почти встали и отчаянно нуждались в сырье. Маленькая загвоздка. Если бы союзное правительство доподлинно установило конечный пункт назначения, официально Британия сохраняла нейтралитет, большинство же британцев активно выступали на стороне конфедератов, и это стало бы достоянием гласности, оно воспрепятствовало бы вывозу хлопка, перехватив корабли в море. Риск был крайне невелик, ибо существовала договоренность на высоком уровне с французским представительством, в отношении которого бумаги Горнта впервые доказывали, что под его видом выступала все та же компания броков. Невмешательство правительства дополнительно обеспечивалось еще и тем, что изрядная доля сахара, в котором все нуждались не менее отчаянно, должна была пойти в обмен на тайную партию, производимого северянами оружия, которую броки быстро вывезут в Азию. Предполагаемая прибыль была огромной. Позиция компании броков в Азиатско-Американском Союзе станет главенствующей, кто бы ни выиграл гражданскую войну. В Азии же они вознесутся выше всех. И план этот никак не мог провалиться. потому что его гарантом выступал гонконгский банк «Виктория». Этот банк, самый большой в колонии, с готовностью поддержал это предприятие, одобренное советом директоров, одним из которых был Тайлер Брок, выставив в качестве номинального обеспечения акции компании «Брок и сыновья» и ликвидные средства. По сути своей, банк «Виктория» являлся копилкой броков. Старик Брок был одним из основателей банка в 1843 году. Он сам выбрал всех остальных членов, навечно исключив из состава совета любого директора из компании Струана. Ему принадлежало 40% акций, и в совете он постоянно контролировал минимум 9 голосов из 12. Так вот, поддерживая Брока в его международных проектах, Совет одновременно с этим согласился разорить компанию Струана, собрав на руках все ее долговые обязательства, срок которых истекал 30 января. График и сомнительные методы тайной долгосрочной операции по приобретению этих обязательств также были представлены в бумагах Горнта. Горнт взволнованно указал, что впервые Брок и сыновья оказались уязвимы. Никогда еще они не выставляли контрольный пакет своих акций в качестве обеспечения. Банк «Виктория» был ключом к ящику Пандоры. Ключом к банку был совет директоров. Его следовало обработать, развернуть в противоположном направлении и внезапное прекращение финансовой поддержки Тайлера и Моргана в нужный день – не оставляло им никакой надежды, лишая необходимых средств для смазки закрутившихся колес. Тем временем детали сделки из собранных горнтом улик и уведомление, что Виктория не будет ее долей поддерживать, необходимо было на всех парусах отослать с клипером в Вашингтон и передать в нужные руки, которые смогли бы реально воспрепятствовать ее осуществлению. Без поддержки банка не будет сахара, чтобы обменять его на хлопок или оружие. Но это было необходимо осуществить сейчас, до того, как расстановка голосов в Совете будет изменена. Переворот в Совете — главный стержень плана Горнта. Его бумаги содержали факты, выставлявшие в крайне неприглядном свете двух поддерживавших Тайлера Брока членов Совета — Факты настолько серьезные, что голоса этих людей отходили любому, кто владел этими документами. Семь против пяти. Кроме этого, там были собраны факты о третьем человеке, менее острые и компрометирующие, возможное равенство голосов. Шесть против шести. Идея Горнта Заключалось в том, что Тесс должна тайно встретиться с председателем совета, передать ему все эти факты, сообщить, что все детали плана Броков уже находятся на пути в Вашингтон, и предложить выбить почву из-под ног Броков и начать поддерживать компанию Струана, предоставив отсрочку платежей на полгода и два места в совете, немедленно установить свой контроль над компанией Броков и продать с молотка Все ее активы. Этого хватит, чтобы покрыть долги, оставив Тайлера и Моргана Броков тонуть в сахаре, за который они не в состоянии расплатиться. В обмен на что? Зачем банку играть против Тайлера? Спросила она. Вести двойную игру, кажется, так, говорят в Америке. Да, мэм. Только это будет тройная игра. Почему совет должен обеими руками ухватиться за эту сделку? Потому что они окажутся в огромном выигрыше, и председатели все остальные, поскольку в тайне они ненавидят тайлера и боятся его так же, как и все. К вам у них ненависти нет. Вы благородный дом, и для них не угроза. Ненависть. Не одни только деньги движут этим миром. «Я не согласна. Но не будем спорить об этом. Возвращаясь к этой мифической печати, что вы предполагаете делать с ней?» Она цинично улыбнулась. «Если вы ее заполучите...» «Все, что вам угодно, мэм». «Возможно, вам следует привести ее сюда, на горцующем облаке». «Нет, прошу прощения, это слишком скоро». «Разве что вы продержите клипер там неделю-другую. Я привезу ее в свое время». «Зачем откладывать? Пришлите ее. Стронгбоу можно доверять». «Я привезу ее в свое время». Он вспомнил, как ее глаза, такие блеклые на первый взгляд, такие бесхитростные в большинстве случаев, прожгли его, как капли расплавленного железа. Я обещаю. Отложите это пока в сторону. Цена, мистер Горнт. Я бы хотел назвать ее, когда вернусь, мэм. Она невесело рассмеялась. Я уверена, что хотели бы. Я полагала, к этому моменту вы уже достаточно хорошо меня узнали, чтобы не попытаться прижать меня или компанию. Вы могли бы тянуть до последнего момента, К этому времени мне пришлось бы начать наступление как на Тайлера, так и на банк. струаны и компания были бы страшно уязвимы, и мне пришлось бы согласиться на все, что вы не потребуете. Доверие должно быть обоюдным. Я предоставил вам сведения, которые нужны вам, чтобы сокрушить Тайлера, Брока и Моргана в обмен на сделку, которую вы обещаете мне в будущем. Я верю, что вы сдержите слово, мэм. Попросить об отсрочке — это немного, я клянусь, что приеду вовремя. То, что я привезу из Окагамы, будет глазурью для нашего торта. И цена будет справедливой. Я никогда не любила торта и глазурь, мистер Горнт. Вся любовь была выбита из меня моим отцом. не одобрявшим подобной пищи, когда я была еще очень молодой. Цена! Позвольте заверить вас, мэм. Это будет цена, которую вы заплатите с радостью, клянусь честью. И даю вам слово джентльмена. Она посмотрела на него. Позвольте и мне заверить вас, мистер Горнт, со своей стороны. Если вы поведете со мной игру двойную или тройную, «Я позабочусь о том, чтобы вы стали крайне несчастным человеком. Кроме того, что вы окажетесь персоной нон грата в Азии и во всей империи, клянусь честью и даю вам слово Тайпена Благородного Дома!» Горнт похолодел, вспомнив, как слова Тес тогда окружили его со всех сторон, как стена. Ту гордость, с которой она произнесла «Тайпен Благородного Дома!» Даже когда добавила «Пусть этот титул для меня и временный!» В тот же миг он вдруг осознал, что сейчас эта женщина действительно была тайпеном. Понял, что к кому бы ни перешел вскоре этот титул, этот человек не получит вместе с ним и власть. Понял, и страх поразил его, как удар кинжала, что ему еще долго придется иметь с нею дело. что, уничтожая Брока и сыновей, он, возможно, создал чудовище себе на погибель. — Боже милосердный! Она может разнести меня в клочья, стоит ей только захотеть. Как мне сделать ее союзницей, сохранить ее как союзницу? Она должна быть на моей стороне, чего бы это ни стоило. Смех Дмитрия и Марлоу вернул его назад. Его мир снова обрел равновесие. Горящие свечи, обеденный стол, прекрасное серебро, прекрасные друзья. Он в полной безопасности в О'Кагаме. Печать уже убрана из сейфа и надежно спрятана. Уже написано письмо. Нужная дата и печать поставлены. Оно подкрепляет недостаточно веские улики против ключевого члена совета директоров. Другое письмо косвенно указывает на участие в преступном сговоре его председателя. Без них весь совет упадет на колени, как развалившийся карточный домик. Так должно случиться. Они не устоят перед своим единственным шансом поквитаться с Тайлером и Морганом Броками. И не нужно бояться Тесс Струан. Она в моей власти не меньше, чем мое будущее в ее. Мне есть чем быть довольным. Вот я, мне двадцать семь. Голова Моргана почти что в корзине. Я, тайпен будущей компании Ротвелл Горнт, сижу во главе великолепного стола. Слуги ждут моих приказаний. И она здесь, прекрасная, в скором будущем богатая, и любит меня, как бы она ни старалась скрыть это. Моя будущая невеста при любом исходе. Ребенок Малкольма только повысит цену для Тесс, смелую, но приемлемую цену, которую она с радостью заплатит. Здоровье и на долгие годы. Молча произнес он тост, поднимая бокал за Анжелику, за себя, за них обоих, уверенный, что его будущее безгранично. Для гостей его тайный тост прошел незамеченным. Они были слишком увлечены беседой, стараясь завоевать ее внимание. Он спокойно наблюдал за ними, большей частью же он смотрел на нее. Затем легонько ударил по столу. — Анжелика! — джентльмены, минуту внимания, пожалуйста. — У нас есть индийский пряный суп, густой и острый. Запеченная рыба с луком, оливки и охлажденное белое вино Крюводазир, шербет и шампанское, затем роздвиф с картофелем и красным вином Сент-Эмильон. Шеф-повар отыскал прекрасный кусок струановской говядины. «Не волнуйтесь, мэм», — заметил он со смешком. Кусок был куплен, не украден. Затем пирог с курицей, и под конец сюрприз. «Последний из всех сюрпризов!» «И что это будет?» — поинтересовался Марлоу. «Подождите, сами увидите». Он посмотрел на Анжелику. Она улыбнулась своей загадочной улыбкой, которая так волновала его, как улыбка Моны Лизы, которую он видел в Лувре во время одной из поездок в Париж. Увидел и запомнил навсегда. «Я думаю...» Мы должны довериться нашему хозяину, капитан. Тихо сказала она. Вы не согласны?